Через неделю после аварии чёрт оказался совсем не так страшен, как казалось с самого начала. Все-таки реакторчик для ПЛ это совсем не миллионный блок АС, а раз в двадцать меньше. Операцию по вывозу его к чёртовой бабушке из большого города разрабатывали битых трое суток, и наконец проделали. Всю эту конструкцию поддомкратили снизу одновременно с четырех углов. Соблюда да естественную радиационную безопасность. Работали только добровольцы, за не маленькую прибавку к зарплате и не больше 2 минут. Потом просунули под ней свинцовую пластину. Это была отдельная вершина технической мысли коллективного мозга нашей комиссии. Потом приварили пластину к куполу, потом разобрали крышу над первым корпусом. Ну и закономерным финалом было вытаскивание реактора, закрытого со всех сторон свинцом. вверх с помощью крана. Его тоже пришлось искать по всему союзу. 70 т общей массы далеко не каждый кран поднимет. Нашёлся такой, вы только не смейтесь, прямо в нашей области, в городе Выкса. Там как раз вторую очередь металлургического комбината начали строить. Вот и поставили им два новеньких Liebherr 100 тника. Операция выгрузки реактора из цеха продолжалась несколько часов. И завершилась погрузкой на стандартную железнодорожную платформу крузо подъемностью 72 тонны. Тючелька в тючельку вписались. А дальше тепловоз увёз всё это дело. Нет, не в Вологодскую область. Коллективным мозговым штурмом решили, что это слишком далеко и не безопасно. Я предложил Семеновский могильник. Это всего-то сотни километров от города. И раз уж там созданы все условия для хранения отработанных радиоактивных веществ, то пусть примут ещё один артефакт. Большинством голосов заменили Вологду на Семёнов. Эвакуация прошла не без эксцессов, конечно. Кому же понравится, что его посреди бела дня хватают, сажают в кузов ГАЗ-66 и насильно везут чёрт-и куда. Но в домах попавших внутрь километровой зоны никого не осталось. Назад, кстати, пообещали всех вернуть в течение месяца, если уровень излучения снизится до приемлемого, а пока эвакуированным обеспечивали питание и минимальную норму площади. И ещё на одном из бесконечных наших заседаний я не удержался и вылез с инициативой. Товарищи, сказал я отрубным голосом. Нам очевидно надо будет выработать ряд дополнительных мер по недопущению таких инцидентов в будущем. Действия персонала в день аварии изучены по минутам. Как вы сами знаете, что именно привело к аварии, более-менее понятно. Однако хотелось бы обратить внимание высокой комиссии на то, что случилось бы, если бы это был не реактор малой мощности и веса, а, допустим, стандартный блок миллионник на какой-нибудь нашей атомной электростанции, РБМК, например. Бред. Немедленно откликнулся спец из Курчатовки. РБМК имеет столько ступеней предохранения, что такая ситуация на нём невозможна. Но я бы всё же настаивал на проведении дополнительных экспертиз, продолжил я. К тому же, как я недавно узнал, у РБМК есть такая неприятная особенность стержня аварийной защиты. При вводе их в каналы они сначала увеличивают положительную реактивность, а это очень опасно в сочетании, например, с неграмотными действиями персонала. Спец почесал затылки, а потом выдал речь на полчаса, обвиняя меня в абсолютной неграмотности и крекушестве. Выслушал ее молча, что, но последнее слово за собой оставил. Я может и не грамотен в атомной энергетике, но последствия действий ваших грамотных специалистов сейчас весь город разгребает. А если что-то подобное сделают другие грамотные люди на большом реакторе типа ленинградского или чернобыльского? Мало никому не покажется. Так что прошу моё особое мнение отразить в протоколе работы комиссии. Отразили. Куда они денутся? Да и средства массовой информации в эту последнюю неделю как с цепи сорвались. Основной удар, конечно, на себя они приняла. Ну и мне пришлось дать интервью без счёта. Но всё хорошо, что хорошо заканчивается. Аварию мы на исходе недели локализовали. Радиационный фон снижался медленно, но неуклонно. Людей скоро на место вернём. Поставил вопрос о выводе ОКБМ за черту города. Понятно, что это большие деньги и не маленькие сроки, но лучше в этом деле перебдеть, чем большинством голосов решили выводить в течение следующего года. Ну и ладно. Да, и ещё для пострадавших от аварии у нас дал концерт Высоцкий. Это не моя инициатива была, он сам предложил, а я не отказался. Выступал в ДК города Кстова. Эвакуированные там почти все недалеко проживали, а жатва страшный был. Билетики на концерт у меня не менее тысячи знакомых, полузнакомых и совсем незнакомых людей попросили. А что я мог сделать? Не было у меня этих билетиков. Организация и другие люди занимались. После концерта я познакомил Володю и Марину. Она тоже приехала с бабкой Просковьей. Вот мол твоя спасительница и ангел-хранитель. Бабка уж на что была вся такая невозмутимая и сдержанная, но и она, когда Семёныча увидела, то аж в лице изменилась, но не надолго. Быстро себя в руки взяла, потом долго поила его своими отварами и расспрашивала о столичном житье-бытье. А в ответ Володя ей целый концерт устроил на свежем воздухе рядом с собачкой. Та погавкала немного, но скоро успокоилась и слушала кони привередливые, тихонько подвывая в пространство. Марине это маленькое приключение очень понравилось. На свою дачу увы, я их не смог пригласить. Там же толпа эвакуированных обитала до следующей недели, а дальше должны были сняться с плена. Ну, если всё хорошо с радиацией будет. Так что отвёз их опять по знакомому адресу на Кирова, где на скамеечке сидела вечным сиднем Полина Андреевна. Увидев Высоцкого во второй раз, она искривила губы в бледном подобии улыбки и исправилась: "Как у него здоровье?" На что Высоцкий положил мне на плечо руку и ответил: "Серёжены молитвами живой пока. А у вас как?" "Да что мне сделается?" Ответила она: "Помереть бы поскорее, а не отпускает Господь Бог с этой земли". Это в изря, серьезно ответил Семёныч. Но Господа Бога бочку катите зря, лишнего срока он никому не отмиреет. И, подумав, добавил: "Приходите на мой концерт вечерком, ведь мы устроим его здесь, верно?". И он уже ко мне обратился: "Ну, ясен пень, устроим". Только заранее не надо об этом заявлять, а то половина автозавода сбежится. И мы поднялись в нашу квартиру пить чай с колачами. По ходу дела спросил у него, что там со съемками у Спилберга. Нормально все со Спилбергом. Написал две новые песни. Марина помогла их на английский перевести. Записывать меня будут через пару недель, когда закончится командировка в Симе Полатинск. А ты, значит, туда не поедешь, в Казахстан этот? Что мне там делать? Хофман же с Николасом там сниматься будут, и это фонда. А я лучше в Москве посижу, до да песни отшлифую. А ты поедешь туда? Не знаю, пока команды не было. А так хотелось бы, конечно. Слушай, давай я тебе одну штуку подарю. Вспомнил вдруг я про свою самокатную технику. Дашь две штуки? У меня как раз в кладовке они завалялись, и я вытащил на свет Божий гироскутер и мона колесо. Не помню, зачем я их притащил домой, но об экземплярах были вполне исправными и даже заряженными. На пару часов хватит. Вот это утка, я показал на скутер, а это гусь, колесо, предназначенный для ускоренного передвижения человека в местах с напряженным дорожным движением. Да и просто там, где машина не пройдёт. В парках, в горах, в лесу тоже можно. Показываю, как оно работает. И я проехался туда-сюда по длинному нашему коридору. Марина посмотрела на меня с большим изумлением. Может, на улицу выйдем? спросил Высоцкий. А то тут тесно. Да пошли, конечно, только очки надень, чтобы тебя на части не разорвали. И мы спустились вниз. Аня сказала, что лучший хозяйством займется и не пошла. Слух о прибытии Семёныча, видимо, ещё не достиг широких слоёв автозаводцев, поэтому всё было тихо и спокойно. Вон туда, давай, пойдём на школьную, показал я рукой. Там совсем никого никогда не бывает. Или сразу на стадион? Что за стадион? Немедленно поинтересовался он. Называется Пионер. Запущенный, конечно. Но беговая дорожка и футбольное поле на месте. Хотели мы его привести в порядок в прошлом году, но к сожалению не вышло. Может весной что-то сделаем. У нас же в доме теперь ТСЖ. Слышал про такого зверя. Ну пойдем на стадион и испытывай твои скутеры. По дороге расскажешь. Рассказал про ТСЖ чё? Семёныч в итоге сказал, что я получается и шведцы, и жнецы, и надудеи, и греч, везде успеваю. Ой, и не стал отпираться, пободу шведцом. Добрели до беговой дорожки, не тартановой, упаси боже, а обычной, горелой, шлаком каким-то её посыпали много лет назад. Володя очень быстро освоился со скутером. Там и действительно всё очень просто и понятно на интуитивном уровне. Знаешь, мина кнопочку скорости и тормозией пяткой. А давай посоревнуемся на скорость, предложил он. А давай Леско согласилась я. Марина судьёй будет. На что играем? Он задумался на секунду, потом продолжил. Если ты проиграешь, снимаешь меня в главной роли в следующем своём фильме. Идёт, ответил я. А если выиграю, тогда я следующую новую песню тебе посвящу. Годится. Вполне. Начинаем. Пусть Марина отмашку даст. Платочком хотя бы. И Марина дала требуемую отмашку, а мы рванули с места в карьер. Володя сразу вырвался вперёд и отжал меня к внешней бровке, но я не сдавался и на втором повороте проскочил чуть вперёд. Тут уже его заело. Судя по всему, он выжал газ на полную катушку, пытаясь проскочить слева, но я был начеку и не пустил его. Таким образом мы выскочили на финишную прямую голова в голову. Но тут с правой из кустов акации вышли двое. Я посмотрел на них, и мне сразу стало не до соревнований. Володя проскочил вперёд и скинул руки в победном крике, а я затормозил и отложил в сторону своё колесо. А от кустов к нам двигались Вася Дурак, который по идее был наглухо зарезан прошлой осенью, и Папаша Вовчика, посаженный на 5 лет за убийство Игоря. Такие дела, граждане. При этом Васёк сказал ей хорошо, хмылясь: "Ну что, докатался, падла?" "Марина, Володя, идите отсюда, я сам разберусь", сказал я назад, на что сразу откликнулся Семёныч: "Марина пусть идёт, а я давай помогу тебе разбираться. Их же двое". И он мигнул Марине, а она очень быстрым шагом пошла в сторону выхода. Позвонить я никому не мог. Все трубки мы оставили в квартире. Кто ж знал, что так выйдет. Но надеюсь, Марина догадается про это. Но минут 5, если не все 10, надо будет продержаться. Кто это? спросил Высоцкий, вставая рядом со мной. Старые знакомые. Что-то им во мне не понравилось, вот и достают. ответил я ему и добавил Ваську. Вась, тебя же год назад зарезали. Ты что, из могилы стал? Я не Вася, а Витя. Братень у кивонной, сумрачно ответил тот, поигрывая арматуриной длиной в метр примерно, а у папашы ножик в руке был длинный и острый, как я сумел разглядеть. А ты, я покопался в памяти и вытащил оттуда, как зовут папашу, Алексей Иванович. Что в нашем дворе делаешь? Ты ж зону топтать еще пару лет должен. Не твое дело, сучок, ощерился он. Так какие ко мне преддьявы-то? Попытался я включить тупого. Может поговорим, да разойдемся краями. Владимир Семенович в вот арбитром будет. У папаши на лице проступили некоторые признаки узнавания знаменитости, но он их быстро отогнал. Ага, сейчас. Вот прирежем тебя как цыпленка, а потом разойдемся. Ты сука меня зачем на зону упрятал? И Ваську ты зарезал, больше некому. Неожиданно рассудительно сказал Вятёк: "Так что готовься, сучок, на медленную и страшную смерть". И после этого он прочертил своей арматуриной извилистый и быстрый зигзаг в воздухе. "Мда", подал голос Высоцкий. "Серьёзные у вас тут дела отворятся. Это правда, что они говорят? Насчёт Васьки, голый прогон?" честно ответил я. "Не убивал я его". И понятия не имею, кто это сделал. А по Паша, да, ни за что на зону попал, но я опять-таки здесь не при делах. Показаний против него не давал, гадам буду. Его пальцы на ноже обнаружились в лучшем виде, так что это он сам себя упрятал за убийство. Ну хорошо, Баланду травить, угрюмо сказал Ветёк. Семёныч твой может валить, к нему у нас никаких дел нет. Но ну, куда я пойду, сам посуди? Тут моего друга на убивать сейчас начнут, а я свалю весь такой чистенький, и как я после этого людям в глаза смотреть буду? ответил он. У Высоцкого в руках всё ещё был скутер. Я взял его себе, отсоединил рулевую колонку, она просто отделялась. Получился железный прут около метра длиной. Это я себе возьму против ведьковой арматуры. А ты колесо собери, типа защита от попашаного ножика будет. Идёт. Это я уже Витьку сказал. Идёт. Погнали, ответил он и замахнулся арматурой от всей души. Короче, минут через 10 мы успокоили этих двух друзей, таких друзей Захардов музей. При этом у меня была конкретно такая скользящая рана головы. Плохо пригнулся, когда арматура слева прилетела, а у Семёныча рука порезана, но не сильно. По Паша получил кулаком по дых и отключился намертво. А вот Вречок не чувствовал боли ровно так же, как и его больной на голову брателек, поэтому его пришлось вырубать серьёзно. Я и вырубил, вспомнив основы продвинутого курса тайцзи. Ногу ему пришлось сломать. Его же арматура и сломала Пусть полежит в больничке и подумает, перед тем как на зону отправиться, ну или в дурку. Это уж как получится. Марина вернулась через 10 минут, как я и ожидал. И не одна, конечно, а с моей Анютой и Виктором Сергеевичем. Правильно сориентировалась обстановки. А уж Виктор Сергеевич для начала упаковал обоих бойцов в наручники, а затем уж вызвал кого надо. Кто надо прибыл очень скоро. Это оказалась очередная чёрная Волга. С двумя одинаковыми товарищами в чёрных костюмах и плюсом к этому прямо на беговую дорожку заехал медицинский рафик оказывать помощь пострадавшим. А когда помощь оказали и все разъехались, Виктор Сергеевич напоследок мне сказал, что показания с меня завтра возьмёт, а Семёныч пусть себе гуляет. Не зачем его дёргать по таким мелочам, Высоцкий сказал мне. Но «Ну так что с тебя, значит, главная роль. Какая роль, гражданин начальник? Не совсем понял я. Как какая? Спорили же, а я первым пришел. Ну ты жук! Восхищенно ответил я. Далеко пойдешь? Если по дороге не остановят. Уточнил он. А драться ты мостак? Где научился? Там больше не учат. Не мой это секрет, так что извинений не скажу. А вот получить могу, если будет желание и время. А Нюта достаточно спокойно восприняла мои стадионные приключения. Она и не такое видела. А вот Марина разохилась и распричиталась, глядя на повреждения супруга. Мне тоже досталось, кстати. Нечего мол нас таскать в такие места, где и убить могут. На что Семенович спокойно уразонил ее тем, что убить могут везде, заранее не узнаешь. А все, что хорошо заканчивается, плохим быть не может по определению. Тем более, что у него теперь на почве этой драки проснулось вдохновение, и вот прямо сейчас он пойдёт и напишет новую песню. "Не волочь, погоди", сказал ему я. "Прямо сейчас у тебя концерт в нашем дворе. Там уже, наверное, народ собрался. А вот после него сколько угодно пиши". "Точно", хлопнул себя по лбу он. "Надо спеть что-нибудь, но потом не трогайте меня до утра. Договорились". Но ну, я с инспиен договорились, поддакнул я, и мы отправились на сцену, ту самую, с которой и начались мои похождения в этом мире. ТСЖ я тут первый раз организовал. Микрофоны с усилителями мы, конечно, организовать не сумели, было это дело подарено Игоревичем, но потом же все назад отобрали. Новый Содский и без усиления нормально спел. Собравшиеся были в экстазе. Закончился концерт сам собой с наступлением темноты, но до моей квартиры мы добрались почти в полночь. Каждый хотел задать вопрос знаменитости или хотя бы дотронуться до него или его гитары. Ну а дальше Высоцкий отправился в маленькую комнату сочинять обещанное, а мы втроем сели на кухне попить чаю. И тут у меня зазвонил мобильник. Я его повесил на полочку заряжаться, перед тем как мы соревноваться пошли. Так он тут и провисел всё это время. "Хай, Серж", сказала трубка голосом Спилберга. "Там у тебя, как люди говорят, интересные дела творятся?" "Хай, Стив", ответил я. "Дела как дела, бывало и поинтересней. Да ладно прибедняться. Я дернул аварию, говоря, ты там лично ликвидировал, чуть ли не сам людей эвакуировал и реактор глушил". "Не слушай людей, Стив. Они часто преувеличивают. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Я чего звоню-то? Может, мы у тебя там на месте аварии пару эпизодов снимем? В тему фильм отлично впишется. Окей, я попробую проventилировать этот вопрос в верхах. Завтра созвонимся. Как жизнь, да, Стив? Как здоровье? Все отлично, женюсь вот скоро. Да ты чё? Удивился я. Спилбергу на тот момент было сорок два года. В общем-то они стары еще. А на ком, если не секрет? Не секрет, на Инне. Тут уж я сел на табуретку, чтобы не упасть. Ну, счастье чо? Только и смог выдавить я из себя и тебе и Инне. Что там с сыной? Спросила Аня. Это про нашу Ину речь что ли? Про нашу, про нашу. Про бормотал я, кладя телефон на место. Замуж она выходит. Так она же уже за кого? Сразу задали два вопроса Ане и Марине. Одно другому не помеха, ответил я Ане и тут же добавил Марине. А вы ходите за режиссера нашего Стивена Алексеевича Спилберга. Такие дела. Женщины тоже были поражены до глубины души и некоторое время молчали. Потом Аня сказала: Мне надо позвонить. Подожди, это еще не все. Остановил я ее. Завтра я утрясаю вопрос о съемках пикника на месте нашей аварии. Надеюсь, решу этот вопрос. А через пару дней сюда приезжает вся съемочная бригада, и Высоцкий, кстати, здесь, заодно поучаствует. Вот теперь все. Можешь звонить. Аня убежала в другую комнату, а Марина взмол нова наспросила: а может у вас там и для меня какая-нибудь маленькая роль найдется? Вопрос о съёмках в ОКБМ был совсем не такой простой, как показался мне сначала. Весь следующий световой день убил на него, но после подключения Минобороны и КГБ стену удалось прошебить. Только что по один день убрались, и ближе, чем по полкилометра к первому конструкторскому не подходили. Такие были два непреложных условия. Согласился что А ещё через день встречал на Московском вокзале Стивена с Тивиной сынной подружку. У обоих был такой сияющий вид, что, наверное, в темноте от их сияние и книжку читать можно было бы. Спросил осторожненько у Инны: "А как же Мишаня? У вас же всё хорошо было?" На что она ответила удивительно знакомой фразой: "Понимаешь, Сергуня, Варнаков он, конечно, из ЦСКА, хорошей команды, да, но один из многих". А Спилберг он один такой, второго такого шанса в жизни у меня точно не будет. Развод, то как будешь оформлять? Да уже оформила. Если детей нет, это очень просто. А как вы со Стивиным общаетесь? Ты ж в английском мягко говоря не бум бум. Да что ты понимаешь в общении? Гордо ответила она. Если люди любят друг друга, они и без слов все поймут. Кстати, перед отъездом твою анюту встретила. Где это и как она там? Ты не поверишь, но в большом театре. Мы с Стивом на Лебединое озеро ходили, так она в соседней ложе оказалась. Привет тебе передавала. Ну спасибо, ей тоже передавай при случае. А с кем она там была? Не заметила? Заметила. Как не заметить? С Ященка. Это который прыгун высокий такой. Да, он самый. Но мы что-то заболтались. поехали там дела ждут и мы укатили в гостиницу Россия да-да ту самую в ресторане которой я первый раз с Игней во встретил а тут и вторая машина подкатила из неё выгрузились хорошо мне знакомые Джэк с Джейн третьего пассажира я не сразу узнал да забыл тебя познакомить вспохватился Стив это Дастин он у нас главную роль играть будет очень приятно Дастин Пожал я руку Хофману. Добро пожаловать в ад. И тут же добавил, глядя на вытянувшуюся физиономию артиста: "Что это шутка такая? Тут все шутят. В нашем аду без шуток не проживёшь". Заодно сделал комплимент по поводу шикарной игры в ковбое и марафонцы. Физиономия Хофмана вроде бы вернулась к своему обычному состоянию. Ладно, артисты пошли размещаться по номерам. А тут еще и автобус подкатил со съемочной группой и аппаратурой. Много народу в кинопроизводстве занято, это да. Стиву я по ходу дела пояснил, что съемочный день у нас только один будет, таково вот решение властей. Поэтому есть смысл начать завтра с утра пораньше, а сегодня можно будет проехаться и присмотреться, посвятить, так сказать, день рекогносцировки на местности. Ну а вечером свободный график. Вот тут при гостинице неплохой ресторан, кстати, имеется. Можно там посидеть, если будет желание. Стив ответил в том смысле, что на место завтрашней работы обязательно сгоняем, а ресторанное продолжение определится по ходу. Посмотрим, мол. Ну и правильно, поживем, посмотрим, ответил я, и буквально через полчаса мы с Стивом и главным оператором и плюс Инна, конечно, выдвинулись в район ОКБМ. На все той же моей желтенькой копеечки. Проехали с пантоми прямо через Кремль. Мэр я в конце концов или что? Въезд возле пороховой башни. Показал удостоверение дежурному менту. Тот вытянулся и отдал честь. Дальше мимо места моей работы. Дома советов. Вот здесь я теперь работаю. Показал я направо. Второй этаж в самом конце. Да, я слышал. Ты и вроде в мэры избрался, откликнулся Стив. Ну и как, работенка, нравится? Пока не понял. Кроме пустых хлопот ничего больше не видел. Может, дальше лучше будет? Ответил я. Выруливая на Ивановский съезд, вылетели в нижнюю часть города, как пробка из бутылки. Рождественская, которая пока еще маяковка, была пустынна и безлюдна. А это так называемый нижний базар. Тут во время царя были все конторы главных купцов ниже Городской ярмарки, а вот и сама ярмарка. Это мы уже миновали мост и катили по площади Ленина, точнее то, что от нее осталось. А вот и Сормовское шоссе, а вот и скомой ОКБМ и отцепление на месте. Проезд граждан Сорма во время напустили по объездной схеме. Показал еще раз свое удостоверение суровым воинкам сполsta. добавил к нему страшную бумагу с визами МО и КГБ о разрешении съёмок. Вояки подобрались и отдали нам честь. Ну вот оно самое, Стив, сказал я, вылезая из машины. Тот самый завод, где авария случилась. Вон те развалины это бывший первый конструкторский корпус. Да, радиацию давай измерим. И я вытащил из багажника дозиметр. Попроще и поменьше размером, с килограмм примерно. Включил, пощелкал тумблерами, установил на самый малый диапазон. Вот, смотри, максимум по этой шкале сто микрорентген в час. Естественный фон у нас в городе порядка десяти-пятнадцати. Направляю щуп в сторону измеряемого объекта. И я вытянул телескопическую штангу. И смотрим, что тут к чему. Стрелка остановилась примерно посередине. Где-то пятьдесят микрорентген. Выше, конечно, чем обычно. Ну, чтобы набрать значимую дозу это сто ренген, надо здесь околачиваться примерно. Я посёл калькулятором в уме. Примерно 20 лет. Нормально играем, быстро ответил Стивен. Только с этой позиции мне вид не нравится. Можно поездить вокруг и выбрать что-нибудь получше. Какие вопросы, Стив? Конечно, можно. Сейчас утрясём. Я транслировал просьбу к главному Ваякину на этом посту. Он немного подумал, а потом ответил, что можно, но на их транспорте. А что за транспорт? спросил я. Вот, и он показал на зелёный БТР, стоявший рядом. И я с вами поеду для спокойствия. Стив воспринял требование о смене транспорта спокойно. Надо, значит, надо. И мы залезли все по одному в дверку сбоку. Инна, конечно, смотрела с этой военной техники весьма экзотично. Нашли мы подходящее место для съемок где-то за час. Оно оказалось со стороны улицы двадцать второго портсигда. Согласен, не самое удачное название, но уж какое есть. Переименован, кстати, и из Ворошиловской. А после этого вернулись в гостиницу. Гулять по городу и осматривать достопримечательности Стив и его звезды отказались, а вместо этого примерно к восьми вечера все закатились в ресторан на первом этаже. Я вызвал Анюту с автозавода. И вот мы уже восьмером сидим примерно за тем же столиком, что и год назад. Пожалел, что Истегней вас с нами нет. Вот бы порадовался товарищ, но его режиссёр не взял с собой. У него же всего две сцены в фильме, обе в павильоне. Чего ему на натуре делать?